Сладостное забвение. Даниэль Лори. Эл-Джею. Моему единственному вдохновению для влюблённости. Глава первая. «Не бывает хороших или плохих денег. Есть только деньги». Лаки Лучиана. Примечание. Лаки Лучиана — знаменитый американский мафиози, уроженец Италии, годы жизни 1897-1962. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, Елена. Наш дом представлял из себя живописную картину. Красная входная дверь с потолочным молотком, полы в черно белую клетку, сияющая лаковым покрытием деревянная лестница и сверкающая люстра. Несмотря на показную красоту, мне всегда было интересно, а если я подтяну за уголок обоев, потечёт ли из-за них красная кровь? Если бы всех в мире было видно насквозь, то кровь в этом доме с тихими шлепками собиралась бы в луже на мраморных полах. Я отрешённо смотрела телевизор в углу кухни и почти не прислушивалась к голосу ведущей, пока с её алых губ не сорвалось слово «убийство» и не прогремело эхом в моей голове. В горле встал болезненный комок, и я нервно покрутила кольцо на среднем пальце. Хотя и дом, и вся моя жизнь всегда были построены на горах грязных денег. Раньше я могла сказать, мол, лично я к этому не причастна. Но в нынешнем году всё изменилось. Теперь на моих руках кровь. И чувство вины преследовало меня во снах. Слуги шныряли в кухню и обратно, сервируя стол на террасе для обеда. И каждый раз, когда дверь открывалась, до меня доносились голоса. Заливистый женский смех, оживлённая речь кузена Бенита и голос, показавшийся знакомым ещё утром, когда я покидала церковь. Низкий, бархатистый и безразличный. У меня от него шевелились волосы на затылке. Я знала, что он принадлежал будущему мужу моей сестры. Отчасти из-за жениха сестры, нет, скорее стопроцентно, я и пряталась на кухне, хотя никому бы не призналась в собственной слабости. «Ты слишком красивая, чтобы хмуриться, милашка Абелли!» Мать вошла в кухню, впустив сюда какофонию звуков разговоров гостей в холле. Я поёжилась под весом её слов. По очевидным причинам мне уже давно не приходилось слышать детское прозвище. Я его немного переросла, особенно когда поняла, что милые меня считали по совершенно неправильным причинам. На меня было приятно смотреть, я молчала, когда следовало и всегда вежливо отвечала. Я застряла в ожиданиях этого мира, как в тесном платье, оказавшемся не по размеру. Годами я чувствовала себя красивой птичкой в клетке, пока однажды такая жизнь не стала абсолютно невыносимой. И тогда я сбежала. «Не понимаю, зачем ты это смотришь, Елена?» Сказала мама, помешивая стоявший на плите соус в кастрюльке. «Телевизионная чушь только в депрессию вгоняет». Мама была женой сальватора Абелли, известного босса одного из самых крупных криминальных синдикатов Соединённых Штатов. Иногда я не могла понять, была ли её наивность просто отрицанием, или же ей, правда, интереснее смотреть дни нашей жизни, нежели волноваться о делах моего отца. Примечание. Дни нашей жизни. Американский сериал, идущий на канале NBC с 1965 года по настоящее время. Среди режиссёров Гранд Джонсон, Рэнди Робинс. «Я не знаю, за кого голосовать на выборах», — рассеянно ответила я. Она недоумённо покачала головой, и я подумала, что, пожалуй, для дочери мафиози и впрямь странно обращать внимание на государственные условности. «Папа тобой недоволен». — сказала она, глядя на меня из-под тёмных ресниц и поджав губы, что всегда означало «у меня проблемы». Когда папа вообще был мной доволен в последнее время? А чего ты ожидала после того, что натворила? Прошло уже шесть месяцев, но я могла поклясться. Мать поднимала эту тему каждый божий день. Похоже, она радовалась моей ошибке, как собака, которой бросили косточку, ведь у неё наконец-то появилось за что отчитывать дочь. «Почему ты не подошла познакомиться с Руссо сегодня после службы?» Она ткнула в мою сторону ложкой. «И не говори, что забыла или просто ждала в машине, всё равно не поверю». Я скрестила руки на груди. «Я не хотела. Он грубый». «Елена», — укоризненно сказала она, — «ты его даже не знаешь». «Совершенно не обязательно встречать кого-то с подобной репутацией лично, чтобы оценить его характер, мама». «О, Мадонна со львами!» — пробормотала она. «Примечание. С итальянского. О, Мадонна, спаси меня!» «А Адриану он не поймёт», — подытожила я. Мама фыркнула. «Немногие поймут твою сестру Филиамия». «Примечание. С итальянского. Филиамия, дочка». Садовник понимал. «Но маме я ничего говорить не собиралась, иначе к концу дня бедняга бы уже очутился на дне гудзона». В начале прошлой недели папа объявил, что Адриана станет женой Николаса Русса, дона одной из пяти мафиозных семей Нью-Йорка. Мой проступок до сих пор являлся болезненной темой, но эта новость вовсе вскрыла старые раны. Я была старшей сестрой, следовательно, в моей обязанности входила выйти замуж первой, но, совершив ошибку, я подставила сестру и отправила ее в лапы мужчины с репутацией. Всем известно, что если в нашем мире у кого-то есть определенная репутация, от такого человека нужно держаться подальше. К тому же Ника — идеальный джентльмен. Ты бы сама это узнала, если бы познакомилась с ним сегодня утром после службы, как планировалось. Утром я сразу же метнулась от дверей церкви к машине, только чтобы избежать вынужденной встречи с будущим мужем сестры. Для отца я изгой, поэтому меня удивило, что он вообще заметил мое отсутствие. Кроме того, я была уверена, что джентльменский образ Николаса Русса — несомненный обман. Отец Николаса умер пять лет назад, и с тех пор 25-летний Дон, самый молодой из находящихся у власти, стал известной фигурой в криминальном мире. Как и отец, он был жуликом, на его руках больше крови, чем у всех заключенных в тюрем Нью-Йорка вместе взятых, а в нем самом нет ни грамма сожаления. По крайней мере, так я предполагала. Если бы он чувствовал какую-либо вину, то телеведущая не сообщала бы каждое утро в течение года о новых жертвах из рода Занетти, семьи, на которую Николас держал зуб за смерть отца. Если вам интересно моё мнение, то ему с таким характером прямая дорога в ад. Я уже встречалась с ним, мама. Она вскинула бровь. Правда? Ну, нет. Её лицо помрачнело. Но мы обменялись взглядами, настояла я. И этого оказалось достаточно, чтобы понять, Адриане он совершенно не подходит. Мама закатила глаза. «Ридиколо». Примечание с итальянского «ридиколо» — смешно, нелепо. Обменяться взглядами и враждебно уставиться — это ведь одно и то же, верно? Честно говоря, всё было чистейшей случайностью. Я спускалась по ступенькам церкви и обнаружила семейное сборище, к которому должна была присоединиться. Папа и мама стояли по обе стороны от Адрианы, а напротив находился Николас Росса. Так в нашем мире обычно впервые встречаются жених и невеста. Браки по расчёту — обычное дело для Коза Ностра. Раздражённое происходящим, я неодобрительно прищурилась и одновременно посмотрела на будущего мужа сестры, который вовсю глазел на меня. Вот таким образом и получился пресловутый враждебный взгляд. Повторяю, по совершенной случайности. Но показать обратное я уже не смогла. Если бы улыбнулась, вышло бы в лучшем случае снисходительно. Поэтому я продолжила прожигать рус со взглядом и понадеялась, что меня не убьют. Взгляд Николаса похолодел и стал недовольным, но спустя секунду напряженной игры в гляделке он повернулся к моему отцу, будто я была невзрачным, пролетавшим мимо листочком. Выдохнув, я решила спрятаться в машине. Ни при каких обстоятельствах я не собираюсь пересекаться с молодым мафиози после такого провала, «Лучше избегать Дона до конца дней». «Хватит беспокоиться. Просто доверься отцу». Я издала задумчивое мычание, поскольку до меня донеслась реплика Бенита о пользе будущего брачного союза для взаимного сотрудничества по какому-то оружейному договору. Сестра была пешкой в очередном крупном торговом соглашении, только и всего. Как романтично. Впрочем, мы всегда знали, что этот день настанет. Я никогда не надеялась на брак по любви, как и Адриана. Одна проблема. Сестра была уверена, что уже полюбила. Садовника. «Елена, узнай, готова ли Адриана к обеду». Вчера вечером она сказала, что не спустится. «Спустится!» — огрызнулась мама и пробормотала что-то на итальянском. Я неохотно отлипла от стола и вышла из кухни. Голос телеведущей нагнал меня в дверях, снова обронив слово «убийство», что смахивало на явное предостережение. Из старинного проигрывателя звучала песня «Вечером в Риме». Примечание. «On an evening in Roma». Песня, которую исполнил американский певец и актёр итальянского происхождения Дин Мартин. «Годы жизни 1917-1995». Авторы композиции — Алессандро Токкани, Нан Фредерикс, Умберто Бертини. Песня выпущена в 1959 году. «Я направилась к лестнице, попутно окинув взглядом людей в холле. Среди прочих были папа, сестра моего отца, её муж, несколько кузенов и брат Тони, сверлящий взглядом Николаса. Кстати, Тони стоял в стороне, прислонившись к стене и спрятав руки в карманах чёрного костюма. Его девушка не была итальянкой, поэтому её редко приглашали. Маме она не нравилась лишь потому, что встречалась с её сыном. Я любила брата, но он оказался импульсивным, безрассудным, и жил по принципу «если мне кто-то не нравится, я пущу в него грёбаную пулю». И, вероятно, теперь у него чесались руки пристрелить Николаса Руссо. В прошлом эти двое уже пересекались, и стычка не закончилась ничем хорошим. Взгляд зацепился за впечатляющую молодую женщину с интересным стилем. Она стояла рядом с мужчиной, которого я считала её дедушкой, ровно до тех пор, пока он не схватил её за зад. Она поджала губы, как будто всё это досадная помеха. На ней была накидка из норки в июле, лёгкое платье оливкового цвета и сапоги Ботфорте до бедра. Длинные тёмные волосы не спадали на плечи плавными волнами, а накладные ресницы и крупные серьги-кольца делали её похожей на ходячую рекламу 70 -х. Для окончательного завершения образа она надула и лопнула пузырь из розовой жвачки и неодобрительно покосилась на меня, словно мой стиль опоздал на четыре десятка лет. Если где-то и когда-то и сталкивались полные противоположности, то это точно были мы с ней. Я положила руку на перила и почти вышла на финишную прямую, практически достигнув цели, когда за моей спиной раздался голос отца. «Елена, подойди сюда». Желудок ухнул куда-то вниз, и я закрыла глаза, признавая поражение. Я замешкалась, но всего на секунду. Этому голосу не возражали. По дороге к отцу, стоящему рядом с Николасом, У меня вспотели ладони. Когда я приблизилась, папа взял меня под руку и улыбнулся, однако улыбка не отразилась в его глазах. Папа выглядел лет на 10 младше своих 55 и мог похвастаться лишь несколькими седыми прядями в чёрных волосах. Он всегда облачался в костюмы, на которых вы не смогли бы найти ни единой складки. Но образ джентльмена был лишь фасадом. Когда мне исполнилось семь лет, я воочию видела, как, Именно он заработал свою репутацию. Я наблюдала за разборкой через приоткрытую дверь его кабинета. Елена — это Николас Руссо. Нико — это Елена, моя старшая дочь. Я разыгрывала подобный спектакль уже сотни раз, в разные дни, с разными мужчинами, но сейчас воздух застрял в горле, словно, если я подниму глаза, меня столкнут с доски в кишащую акулами морскую воду. «Он просто человек», — напомнила я себе. Человек с наихудшей репутацией во всём Нью-Йорке. И зачем я на него тогда уставилась? Сделав глубокий вдох для храбрости, я всё же приподняла голову, чтобы разглядеть жениха сестры. По позвоночнику пробежала горячая волна, когда я встретилась с тяжёлым взглядом Николаса. Светло-карие глаза, цвета виски со льдом и плотные тёмные ресницы. Они придавали ему хмурое выражение, будто он щурился на солнце. А на меня этот молодой мужчина смотрел так, словно ему представили кого-то из слуг, а не сестру будущей жены. Я на несколько сантиметров выше Адрианы и не расстаюсь с каблуками на людях. Но даже так я не доставала макушкой до подбородка Русса. Мне очень сильно захотелось отвести взгляд и сфокусироваться на черном галстуке на уровне моих глаз. Но оказалось, что если я отвернусь, то проиграю. И я выдержала взгляд Дона. Мой тон был вежлив, как и всегда. «Приятно. Мы уже знакомы». «Мы... что?» Безразличный голос Николаса буквально пробежал по моей спине, вызывая странную дрожь. Он толком еще ничего не сказал, а мне почудилось, что я стою на территории Русса, а вовсе не Абелли. Как будто все пространство вокруг него автоматически принадлежало семье Русса, где бы он ни находился. Папа нахмурился. «И где вы успели познакомиться?» Я с трудом сглотнула. Во взгляде Николаса заиграло что-то опасное и весёлое одновременно. «Сегодня в церкви. Помнишь, Елена?» Сердце захолонуло. Почему моё имя на его языке звучало так, словно Николас действительно давно со мной знаком? Папа напрягся, и я сразу сообразила, почему. Из-за развязного тона он подумал, что я с этим мужчиной занималась чем-то непристойным. Кровь бросилась в лицо — «Одна ошибка, совершённая полгода назад, и теперь отец думает, что я подкатываю к жениху родной сестры?» Я заморгала в негодовании. «И это за краткий, не столь уж и враждебный взгляд?» Николас нащупал мою слабость и открыто издевался надо мной. В груди зашевелилось недовольство. Не согласиться с Доном, которому отец наверняка верит больше, чем мне, значило усугубить ситуацию. В итоге я ответила максимально непринуждённо. «Да, папа, мы пересекались». Я забыла куртку в церкви и столкнулась с Николасом. Я слишком поздно поняла, что сглупила. На дворе стоял июль. На службе на мне не было никакой куртки. И Николас, конечно, оказался в курсе. Он вытащил руку из кармана и правил пальцем по нижней губе, слегка покачав головой, дескать. Он впечатлён, что я ему подыграла, но чуть разочарован, что я сделала это настолько плохо. Мне он не нравился. Совершенно. По венам пробежал холодок, пока отец неуверенно переводил взгляд с Николаса на меня и обратно. «Хорошо», — наконец сказал папа, похлопав меня по руке. «Тогда всё в порядке. Я уверен, у Ника есть к тебе вопросы касательно Адрианы. Ты знаешь сестру лучше всех». Мои лёгкие вспомнили, как дышать, и я глубоко вздохнула. «Да, папа, я бы лучше земли наелась». Входная дверь распахнулась. В дом вошёл брат моей мамы и советник отца Марко в сопровождении жены. Папа попрощался с нами и отошёл их поприветствовать, оставив меня наедине с мужчиной, чьё присутствие начинало меня почти физически обжигать. Он смотрел на меня сверху вниз. Я смотрела на него снизу вверх. Уголок губ Николаса дёрнулся, и я осознала, что забавляю его. щеки побагровели от возмущения. Раньше я бы пробормотала что-нибудь милое и удалилась, но это было раньше. Теперь же я никак не могла сохранять вежливую мину, глядя в глаза Николаса или Ника, без разницы. «Мы незнакомы», — твёрдо сказала я. Он надменно вскинул бровь. «Уверена. А мне казалось, ты уже успела всё обо мне понять». Сердце забилось столь быстро, что мне стало страшно за собственное здоровье. Я и не представляла, что ответить — Ведь он был прав. Тем не менее, диалог никоим образом не опровергал ни одну из моих догадок. Николас равнодушно разгладил галстук на груди. Сказать, что бывает с теми, кто болтает о других, слишком много компрометирующего. «Их убивают?» — выдохнула я. Взгляд никола соскользнул по моим губам. «Умница!» Его голос был низким и мягким, и я почему-то на миг предположила, что сделала нечто очень хорошее. Он повернулся, чтобы уйти, но внезапно передумал и шагнул ко мне вплотную. Сердцебиение сбилось. Наши руки столкнулись, меня словно опалило огнём. Дыхание Николаса защекотало мою шею. Приятно познакомиться, Елена. Теперь он произнёс моё имя так, как и должен был сделать, без всякого подтекста. Мол, он просто вычеркнул меня из списка дел, прежде чем удалиться. Я не шелохнулась, глядя перед собой и рассеянно отвечая на вопросы родственников. Итак, таков мой будущий зять, мужчина, за которого выйдет сестра. Может, это и делало меня ужасным человеком, но часть вины свалилась с плеч и вылетела за дверь, пока порог дома переступал очередной гость. Внезапно я обрадовалась, что подобная участь выпала Адриане, а не мне.